Глава пятая. В лаборатории пахло горячим металлом, серой и самогоном. Деда! Я огляделся. Гномы перестроили лабораторию под требованиям мумия. Вместо пяти небольших комнат с низкими потолками теперь здесь был один большой зал, а над головой было метров шесть до стропил такой себе ангар для мелких драконов. Вот только разглядеть здесь хоть что-то было сложно. Окон в лаборатории не было, а свет давали магические шары, висящие на длинных шнурах. Но сейчас ни один из них не горел, и в темноте слышалось только бульканье, рычание и стальной ляск. «Деда, ты тут?» «Ваня! Ты что ли?» — мумий ответил с другого конца лаборатории. «Стой на месте! Сейчас свет включу!» У меня над головой зажегся огонек, а затем высветилась извилистая дорожка в глубину лаборатории. Пока я шел, в полутьме успел заметить металлические столы, странные темные силуэты и пузатые бутылки с меня ростом. «Что здесь такое творит мумий?» Дедушка нашелся в дальнем углу за шермой. «Ваня!» Старик обрадовался, встал и хлопнул меня по плечу. Я принюхался. Запах самогона здесь стоял очень сильный, а к нему примешивался незабываемый аромат соленых огурцов. Чем это так разит? У тебя здесь разливочный цех? Мне для мозгов надо. Я так лучше думаю. Муми весело подмигнул мне. Огурцы зачем? Ты же не можешь есть. Занюхивать-то я могу. «Понятненько. А если бабушка застукает?» «Так ей никто не скажет, да?» — Муми хихикнул. «А запах я уберу заклинанием». «Тогда показывай, что напридумывал». Муми вдруг закашлялся. «Не вовремя ты пришел, В середине процесса, так сказать. Я как буду готов, сам тебя позову». При этом старик так старательно отводил взгляд, что было понятно, хвастаться мумию нечем. и все всё-таки я хочу посмотреть. Может, и в текущем виде сгодится». Старик вздохнул. «Сейчас продемонстрирую. Вон, позади тебя стоит». Я обернулся. Загорелась еще одна лампочка, освещая странную кучу железяк. «Что это?» «Самоходный охранный голем! Бобик-семнадцать! Сидеть!» Лязгнул металл, и куча пришла в движение. «Мать моя женщина!» Оно было похоже на приземистого бульдога, только размером с теленка. Зубастая пасть, толстые лапы, тяжелая голова и мощный загривок. «Из старых доспехов сделал!» «Выглядит крепким и страшным!» «Лом перекусить может!» — похвастался мумий печальным голосом. «А в чем проблема тогда?» «Но они очень медленные. Даже пешехода не догонят. А я слишком поздно это узнал. Не страшно. найдем, где такую собачку применить. Я их двадцать штук сделал, прежде чем проверил скорость». «Давай их разберем на запчасти и другую модель сделаем». «Не выйдет!» — Мумиш шмыгнул носом. «Я их... того!» «Чего того?» «Наложил заклинание! Специальное! Чтобы их маги не смогли расколдовать! Теперь их только целиком в переплавку! А у нас такой печи нет!» Я задумался. «Мощные, но медленные!» Для атаки светлых не подойдут, жалко. С другой стороны, а почему именно для атаки? У нас оборона тоже не блещет, знаете ли. Есть идея, куда их применить? Покрасим под статуи, типа бронзовые, и посадим рядом с воротами. Если светлые прорвутся, наши собачки их покрошат. Мумий просветлела лицом. Отлично, а то я уже мозги сломал, что с ними делать. «Позвал бы меня сразу!» «Тогда посмотри, что делать с этим!» Муми снова кисло скривился. «Эй, Конкорд, иди сюда!» В темноте загрохотало, будто по камням волокли оцинкованный тазик. И на свет вышла большая птица. Нет, настоящий птеродактиль, опиравшийся при ходьбе на крылья. Выше меня, железный, будто состоящий из одних плоских граней. Я присмотрелся. Темные боги! Да он в точности, как мои журавлики, только свернутый не из бумаги, а из листового железа. Не летает, да? — Ага, — мумий потопился. — Ясное дело, и не будет. Аэродинамика против. — Кто? — Пришлось коротко, сколько помнил, рассказать Мумию о полетах в научном смысле. Крыло у него не создает подъемной силы, это бумажкам хватает взмахов, потому что легкие. А этот уродец не сможет с нужной частотой махать. Железная птица зарычала, распахнув пасть с зубами. Смотри-ка, не нравится, когда уродцем называют, но я демонстративно не обратил на это внимания. Ему надо планировать. Пробовали, не выходит. Скинули его с башни, так он летает как молоток, точно вниз. Давай поменяем профиль крыла, чтобы создавало подъемную силу. Чего? Пришлось объяснять аэродинамику чуть подробнее. Это можно. Конкорд, лежать! Пока мумий возился с крыльями, я смотрел на птеродактиля и прикидывал, как заставить его нормально летать. «Дедушка, кажется, я видел заклинание, создающее струю пламени». «Есть такое. Я для печи использую, когда металл надо плавить». «Давай попробуем ему двигатель сделать». «С этого места поподробнее». За час мы соорудили маготехнический реактивный двигатель. Берется круглая огнеупорная кювета, в которой плавит золото. Выбивается дно, чтобы получилась трубка. Внутрь ставится решетка с наложенным заклинанием ветра. Момий такую штуку используют для наддува в горне. Затем в двигатель ставится решетка с драконьим дыханием, отрегулированным на самое горячее пламя. «Одного не хватит, надо два, а лучше четыре». «Сейчас сделаем!» Получившиеся двигатели Муми приварил к крыльям птеродактиля снизу. «Конкорд» сразу стал напоминать Ил-76. «А как он их включать будет? Магические существа умеют работать с такими штуками автоматически!» Ввернул Муми услышанное от меня слово. «Где будем испытывать? В замке лучше не надо, пожар будет». «Возле реки можно, там есть большая лужайка». Мумий щелкнул пальцами, вызывая казну. «Эй, вы кого в меня пихаете?» Возмутилась казна. «Оно не пролезет!» «Пролезет!» — пыхтел мумий, толкая своего конкорда в дверь. «Как миленький! В порт давай!» «Проходной двор устроили!» Голос казны стал ворчливым. «Ходят, водят непонятно кого, а у меня золото под охраной, между прочим!» «Будешь нудить!» — погрозил мумий кулаком. «Золото сложим в подвал под охрану, а тебя перепрофилируем исключительно под транспорт!» «А! Меня! Да я!» «Тихо!» — пришлось вмешаться мне. «Никто не будет золото из тебя забирать, но вопрос безопасности обсудим, напомни мне завтра». Мы вывалились из казны в порту. Птеродактиль жалобно квакал, помятый после узкой двери. «Туда!» — мумий показал пальцем. «Подальше от реки, а то грохнется в воду, потом не достанешь». «Вы пробовали учить летать стальную птицу?» «Очень нетривиальное дело». «Не надо махать, не надо! Стороны крылья расставь! Да не хлопай ты ими, как курица! Разверни, я сказал!» «Вот так, крылья!» Мне пришлось самому развести руки в сторону, чтобы птеродактиль понял. «Смотри сюда! Вот так, в стороны! И держишь прямо! Да не маши ты! Бац!» Мумий случайно попал под крыло, получил по голове и прилег на травку. Птеродактиль перепугался и спрятал голову под крыло. «В глаза мне смотри, переросток! В глаза, я сказал!» Железная птичка заскрежетала зубами. «Крылья в сторону! Вот так! Держи ровно! Теперь включай двигатели и на взлет!» Было видно, как птеродактиль с трудом удерживает себя, чтобы не махать крыльями. «Ничего, мы и магическую программу научим правильно летать!» Поехали! С хлопком запустился первый двигатель. Второй. Два последних одновременно. Сначала из сопел вырывался только жидкий дымок. Потом густое оранжевое пламя. Наконец пламя стало ровным, бледно-голубым и прозрачным. «Давай!» Птеродактиль дернулся, пробежал несколько шагов вперед и подпрыгнул. «Вжих!» Железная птица пролетела десяток метров и резко ушла вверх свечкой. «Ура!» Мы с мумием стояли, задрав головы, и наблюдали, как наш «Конкорд» выписывает в небе петли и бочки. За ним тянулись четыре длинные дымные полосы нежно-фиолетового цвета. «Красавец!» — вздохнул мумий, первый конструктор реактивной авиации этого мира. «Давай еще одного сделаем». «У меня огнеупорных кювет больше нет для двигателей. Одна осталась, но я из нее хочу...» Огнемет ему сделать. Ну, знаешь, чтобы он из пасти пыхал, как драконы. А эти твои кюветы купить можно? Если качественные, то надо у гномов заказывать за очень большие деньги. А дешевые сгорят от такого пламени. Закажем. Штук 10 таких птиц, и нам никакие светлые не страшны. Мумий покачал головой. Маги ей защитятся, пламя-то волшебная. Но устраивать ночные налеты, да, можно будет. Пусть их маги будут невыспавшиеся и злые. Тогда не будем нашего конкорда им показывать. Устроим сюрприз во время битвы, чтобы маги быстро не прикрылись с воздуха. Аптеродактиль все парил и парил, радостно вопя и делая перевороты. Загонять «Конкорда» обратно в лабораторию оказалось непросто. Птеродактиль не хотел сидеть без дела, рвался облететь всю округу. Но мы его напугали перегревом двигателей и соблазнили огнеметом. «Будешь самым опасным воздушным хищником!» — ухмылялся мумий. «Только знаешь, если увидишь настоящего дракона, лучше улетай. Они конкурентов не любят». А победить ты его не сможешь. Птеродактиль кивнул и полез в дверь казны. Своим ходом появляться над замком ему еще рано. Вдруг в лесу сидит наблюдатель от светлых. Оказавшись в лаборатории, мумий приказал Конкорду встать в угол и щелкнул пальцами. Птеродактиль застыл с распахнутой пастью. — Ты с ним что такое сделал? Переключил в режим гибернации. Будет спать, пока обратно не включу. «Научишь?» «Угу. Вот так пальцами делаешь. И вот так еще. «Ага, понятно. На чем можно потренироваться?» «Потом займешься. Сейчас надо собак к воротам вывести, а то много места занимают, не развернуться из-за них». Пока остальные бульдоги пробирались к выходу, мумий хорошенько приложился к бутылке с мутным содержимым. Вытащил из ящичка на столе огурец и с чувством занюхал. Пойдем, рассадим наших собачек!» «Не боишься, что бабушка запах услышит?» «Ерунда! Она где-нибудь на кухне занята!» Двор замка бульдоги пересекали минут десять. Да уж, улитки и то быстрее шастают. Будем надеяться, что в воротах они будут хоть чуть-чуть полезными. Может, рыцарь какой о них споткнется, сломает себе что-нибудь. Орки высыпали из привратной башни и с удивлением наблюдали за вереницей собак. Выскочил урубука, посмотрел на процессию и скривился. Ладно, согласен, что зрелище жалкое. Будем считать, что они будут для красоты сидеть у ворот. Я дома видел. Возле входа в поместье ставили гипсовых львов. Бульдоги тоже хорошо смотреться будут, только покрасить их надо в белый цвет. Восемь бульдогов мы посадили перед воротами, остальных внутри. Получилась скульптурная группа «Почетный караул». Бока! «Возьми на складе белила и пусть твои орлы их покрасят, чтобы аккуратно и празднично выглядели!» «Это что-то из древних традишей?» «Ого!» — я кивнул, стараясь не рассмеяться. «Из очень древних!» «Так и шнал! Будет у меня швой жамок, тоже таких поставлю!» В разговор вмешался мумий. «Хорошо получилось, да?» «Как здесь и стояли!» «Я вот думаю...» «А чем это так разит?» За спиной мумия появилась бабушка. «Будто бочку спирта разлили!» Мумия мгновенно сгруппировался и бочком будто краб засеменил к караулке. Оп! И его будто здесь и не было. «А гибизы где?» Бабушка с подозрением оглядела нас с букой. «Вроде только что его видела!» Мы пожали плечами и быстренько разбежались по своим делам. Пусть мумий сам с бабушкой разбирается. Попадать ей под горячую руку нам не хотелось.